Люси летала только раз, ей тогда было лет девять. Она... Они собрались провести всей семьей каникулы на Балиарских островах, и девочке все казалось чудесным. Ей запомнилось, как мама и папа, сидя с двух сторон, гладили ее по голове, когда она пугалась воздушных ям. Одно из последних воспоминаний о времени, когда они были втроем. «И все это так теперь далеко!» Погруженная в раздумья, она прижалась лбом к иллюминатору Боинка 747, подлетавшего к Квебеку. Так сказала стюардесса, когда подошла разбудить ее. «Пора застегнуть ремни, скоро посадка». Люси проспала все время полета. Сон был тяжелый, беспробудный. Такое случалось с ней редко. А теперь она с восторгом смотрела, как бледный свет закатного солнца заливает озера, леса, реки, болота, еще не тронутые цивилизацией. Здесь каким-то чудом сохранились огромные неосвоенные территории. Наконец, внизу показалось устье реки Святого Лаврентия. Показались первые свидетельства присутствия человека, и только после этого самолет пролетел над знамови... знаменитым ромбовидным островом. Монреаль. Зернышко современности среди волн. Стюардесса еще раз проверила, на всех ли пассажирах застегнуты ремни. Сосед Люси, высокий, крепкий блондин, так вцепился в подлокотники, что пальцы у него побелели. Он смотрел на Люси собачьими глазами. — сейчас опять появится чувство, будто я умираю. Да чего же я завидую людям вроде вас, способным заснуть когда угодно и где угодно? Люси вежливо улыбнулась в ответ. она еле ворочала языком и ей совершенно не хотелось вступать в разговор. Посадка в монреальском аэропорту Трюдо оказалась мягкой. Температура за том такой, какая обычно бывает летом на севере Франции. Никакого ощущения, что прибыло в другую страну. Тем более, что большинство местного населения говорит по-французски. Покончив с аэропортом, то рутиной таможней проверка международного судебного поручения ожиданием багажа в обмен и обменом евро на канадские доллары Люси взяла такси и плюхнулась на заднее сиденье здесь едва смеркалось но с другой стороны Атлантики ночь уже приближалась к концу Сначала во все сгущавшейся тьме Монреаль показал ей, ей современным, невероятно ярко освещенным городом. Невоскребы, устремившиеся к звездам огоньки своих башен, бесчисленные соборы и церкви с подсветкой, игравшей всеми оттенками красного, синего, зеленого. В центре города ее удивила ширина проспектов и четкая геометрия улиц. Несмотря на то, что станции метро были очень похожи на парижские, а маленькие кафешки и ресторанчики также бурлили, чувствовалось, что здесь не так тесно и не так жарко, как бывает знойными ночами во французской столице. Добравшись до отеля «Дельта Монреаль», Еще одного внушительного небоскреба с вершиной, украшенной голубыми огнями, Люси поняла, что сил на знакомство с городом, в том числе и с таким прославленным монреальским подземельем, уже не осталось. Она получила у порте ключи, поднялась на пятый этаж, переоделась в легкий халатик и с глубоким вздохом растянулась на кровати. Ей было не по себе в этом номере, где чередуются постояльцы, незнакомые люди, прибывшие сюда по делам, или, может быть, пары, которые решили провести здесь отпуск. Нет ничего ужаснее, чем оказаться вечером совсем одной, в полной тишине. Господи, чего бы она только не отдала, чтобы не услышать, как болтают между собой или даже плачут ее девчонки услышать обычные звуки своей квартиры, те, среди которых она прожила столько лет. Как она оказалась здесь, в такой жуткой дали от своей больной дочки? Как там Клара в этом своем лагере? У нормальной матери, хорошей матери. Такие вопросы не могли бы возникнуть. Несмотря на все неприятные мысли, веки у нее оттяжелели. Глаза сами собой стали закрываться, и она бы заснула. Но тут раздался звонок. Это не мобильник, это гостиничный телефон. Протянула руку, сняла трубку, прижала к уху. Алло. Ну и как ты уже устроилась, Анабель? И молчание. «Ой, это комиссар Шарко? Устроилась ли? Я только что приехала в гостиницу, так что, в общем, да. А почему вы не позвонили мне на мобильный?» «Пробовал. Не получилось». Люси взял в руки, лежав рядом с ней сотовый, Полностью заряжен, но на дисплее никаких признаков непринятого вызова. Попыталась выключить и включить звук. «Надо же! Должно быть, телефон не вынес смену часовых поясов?» «Да, кстати, о часовых поясах. У вас там сейчас, наверное, четыре или пять утра, и вы уже не спите?» Шарко, не включив света, сидел за кухонным столом. Перед ним стояла пустая чашка из-под кофе. Лежал заряженный пистолет. Локтем комиссар опирался на скатерть, рукой поддерживая щеку, Инни сводил глаз входной двери. Еще перед ним лежал мобильник, включенный на громкую связь. А жени на стуле напротив напевала последнюю песенку ⁇ Сердце пирата ⁇ Ела засахаренные каштаны и запивала их мятным лимонадом. Все в перемешку. отвернулся. Как тогда летела? Если коротко, устала, как собака. Самолет был битком набит отпускниками. А гостиница как? Ничего. Ванна хотя бы у тебя есть? Ванна? Ну да, есть. А у вас что новенького? Одна новость точно хорошая. Я вот-вот получу список из 200 персон, присутствовавших в Каире на научном конгрессе. В то самое время, когда убили трех девушек. Пока решили сосредоточиться на французах. «Двести? О, это круто!» – присвистнула Люси. «А сколько народу будет разрабатывать этот список?» «Один человек. Это я. Для начала надо исключить тех, кто не совпадает по профилю с убийцей, не соответствует тому, что нам о нем известно. Надо очистить список, прежде чем перейти к детальному рассмотрению оставшихся. Думаю, сама можешь представить, какая это сложная задача». С улицы донесся шум мотора. Шарко инстинктивно вскочил и, схватив пистолет, ринулся к окну. Убедившись, что свет нигде не включен, чуть приподнял жалюзи, в горле у него застрял комок. Вдоль тротуара медленно двигался грузовик с вращающимся оранжевым фонарем на крыше. Господи, это же просто мусоровоз, он каждую неделю приезжает на рассвете, пока еще все спят, опустошить помойки. Почти успокоившись, полицейский вернулся за кухонный стол. В висках стучало. Перевозбуждение плюс паранойя, усиленные болезнью, настолько же вынуждали его сейчас бодрствовать, насколько и изматывали. «У вас какие-то проблемы, комиссар?» «Да нет, все в порядке, все в порядке. Скажи, а ты у себя дома в Лиле не обнаружила ничего подозрительного?» «Типа чего?» «Типа встроенных микрофонов, жучков. У меня их оказалось аж четыре». Люси, сидевшая по-турецки на постели, почувствовала, как бледнеет. «Замок моей квартиры тоже заедала несколько дней назад». Ключ как будто за что-то цеплялся. Значит, ко мне они тоже приходили. Точно. Люси была задета за живое. Такое ощущение, будто ее сквернили, изнасиловали. Кто-то проник к ней, в ее кокон. Кто-то, наверное, ходил по ее комнате, по комнате девочек. Кто это сделал, комиссар? Понятия не имею. Но наверняка в этом был замешан полковник, командующий иностранным легионом. Откуда вы знаете? Знаю, и все. Только никому ничего не говори об этих шучках, ладно? Займемся этим, когда вернешься. Почему? Хватит уже вопросов. Держи меня в курсе своих дел. Пока. Комиссар, комиссар, подождите. Кондиционер гудел, ровные гудения гипнотизировала. И ей было так хорошо от звука голоса Шарко. Что, Эннебель? Мне бы надо задать вам еще один вопрос. Какого рода? Вы за то время, что работаете в полиции, много жизней спасли? Несколько спас, да. Только, к сожалению, не всегда те, которые хотелось. Наша работа позволяет облегчить страдания многих семей, разыскав убийц и их близких. Может быть, горсточки людей мы способны вернуть смысл жизни, дав им ответ. Но скажите, комиссар, даже при всем при этом, вам никогда не хотелось все бросить? Вы никогда не думали, что без вас мир не стал бы ни лучше, ни хуже? Ширко, щелкая по рукоятке пистолета, заставлял оружие вращаться на столе. Он думал об Атэфе аб Эль аале о восьми черточках на стволе дерева, обо всех тех, кем он занимался, и потому был сейчас уверен, что они уже не возьмутся за свое. Мне хотелось все бросить каждый раз, когда я увидел улыбку на лице мерзавца, которого отправил за решетку, потому что никакому суду, никакой тюрьме не справиться с этой улыбочкой. И потом эта улыбочка мерещится тебе в супермаркете, на детской площадке, в школе. Везде, куда бы ты ни пошел. И от этой улыбочки меня тошнит. Он прихлопнул рукой пистолет, останавливая вращение. Пальцы его обхватили ствол. Я тебе только одного желаю, Набель. Я тебе желаю никогда не увидеть этой проклятой улыбочки. Потому что если она поселится в тебе... От нее уже никогда не избавиться. Люси, сжав зубы, уставилась в потолок. Мрак стремительно возвращался. Спасибо, комиссар. Буду держать вас в курсе всего, что происходит. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Эннобелль. Давай, поосторожнее там. Люси печально положила трубку. Она поняла... Что вернуться назад, стать просто женщиной, просто матерью, будет трудно, потому что улыбка, о которой говорил Шарко, вошла в нее слишком рано, в самом начале карьеры, и уже давно выгрызла у нее все внутри».